ночь. Рыцари проскакали мимо крестьянских хижин, чьи обитатели, стоя в темноте, плакали, с ужасом глядя на горящий замок. Голос Анары, напевающий заклинания, стал громче, и Калар услышал в небесах раскаты грома. Начали падать первые капли дождя, сначала немного, затем все больше и больше, и, наконец, с неба хлынул настоящий ливень. Из-за дождя было трудно разглядеть что-либо вокруг, Потоки воды заливались под доспехи Калара, пропитывая под доспешник, но он не обращал на это внимания. Рыцари мчались вперед, погоняя своих усталых коней. В душе Калара росли отчаяние и паника. Сверкнула молния, и они увидели поток темных силуэтов, устремившихся к замку и врывавшихся в разбитые ворота. Калар с криком отчаяния пришпорил коня с новой силой. Во вспышке молнии он успел увидеть бесчетные сотни зверолюдов, появлявшихся из леса и бежавших к замку. Они врезались в стадо зверолюдов, которые повернулись и бросились на перерез рыцарям. Копье Калара вонзилось в грудь первого из них, подняв монстра с земли. Реол насадил одного зверолюда на копье, а другого зарубил мечом. Один рыцарь упал, но остальные, врезавшись в ряды врага, беспощадно давили и рубили зверолюдов. Анара ехала в центре рыцарского клина, словно не замечая боя и продолжая читать заклинания. Дождь палил еще сильнее. Снова сверкнула молния, и Калар издал крик отчаяния, увидев, насколько многочислен враг. Рыцарей была лишь горстка, и Калар не представлял, как они смогут остановить бесконечный поток зверолюдов, особенно когда враг уже ворвался в замок. Однако, несмотря на это, молодой рыцарь продолжал скакать вперед, исполненный решимости погибнуть, защищая свой дом, если на то будет воля владычицы. Сражая по пути десятки зверолюдов, рыцари приближались к замку. Калар, потеряв копье, обрушил смертельный удар меча на голову очередного врага, силу рыцарю придавала ярость и отчаяние. Они мчались по мощенной дороге, ведущей к замку. Еще два рыцаря упали. У одного из шеи торчало зазубренное копье – конь другого получил мощный удар топором в грудь. Реол пришпорил своего огромного скакуна, прорубая дорогу в гуще врагов, разя зверолюдов налево и направо. Они проскакали по опущенному мосту. Опускная решетка была расколота в дребезги, ее железные прутья скручены и искорежены какой-то страшной силой. Тяжелые деревянные ворота замка Гарамона разбиты и выломаны, проросшие прямо из древних досок извивающиеся ветви и истекавшие соком корни, просто разорвали створки. Рыцари проезжали мимо десятков трупов верных ратников, которые погибли, защищая замок. Тела людей были рассечены свирепыми ударами, отрубленные конечности разбросаны по камням мостовой. Скача за реолом, рыцари въехали в Кордегардию. Зверолюд, бросившись с балкона, выбил одного рыцаря из седла. На упавшего немедленно набросилась толпа врагов, топорами и мечам, отрубая конечность за конечностью. Выехав из Кордегарди, Калар увидел, что внутренний двор замка полон врагов. Зверолюды бесновались, убивая, круша и поджигая. Сквозь пелену дождя он увидел, что ратники за бойницами отчаянно отбиваются от толп тварей, заполнивших каменные лестницы. Лучники с башен стреляли в массу зверолюдов во внутреннем дворе, но это было все равно, что плевать в ветер. Пламя охватило еще одну башню, и Калар увидел, как люди прыгают с нее, предпочитая разбиться, чем сгореть заживо. Посреди всей этой бойни стоял сам зверь, Дар, наслаждаясь учиняемым разрушением. Зарычав, он взмахнул посохом и направил своих слуг в атаку на рыцарей. Пролаев приказ на языке зверолюдов, Дар зашагал по к главной башне замка. Калар пришпорил коня, стремясь скорее догнать чудовище. Анара, отпустив шею своей белой лошади, простерла руки ладонями к небесам. Подняв голову, она закричала что-то на непонятном мелодичном языке, и Калар почувствовал, как волосы на его руках встают дыбом. В черных тучах раздался зловещий грохот, и повинуясь силе заклинания, с темных небес обрушилась молния, ударив в плотную толпу врага, словно зазубренный клинок. Десятки тварей мгновенно погибли, когда смертоносная энергия с неба ударила по их оружию и шлемам. Разряды энергии вспыхивали на их телах, перескакивая с одного зверолюда на другого и убивая их десятками. Твари корчились в агонии, когда их плоть моментально зажаривалась, а кровь вскипала в венах, вспышки искр разлетались в стороны. Еще одна молния, более мощная, ударила прямо в центр двора, гром был оглушительный. Еще несколько десятков зверолюдов погибли в одно мгновение, их плоть почернела и обуглилась. Остальные в пределах 20 ярдов были сбиты с ног, их шерсть и кожа обгорела. Конь Калара, охваченный ужасом, встал на дыбы, и рыцарь с трудом удержался в седле, схватившись за шею скакуна. Несколько других рыцарей все же упали, тяжело ударившись о землю. Каллар дернул поводье, заставив коня повиноваться, и, пришпорив его, поскакал к разбитым воротам главной башни, проезжая мимо обгоревших и дымящихся трупов зверолюдов. На месте удара молнии поднимался едкий металлический запах, смешиваясь с отвратительным зловонием горелого мяса и сжженных волос. Калар разрубил мечом обожженную голову зверолюда, пытавшегося подняться, и проскакал по дымящемуся внутреннему двору. Его конь своим могучим телом разбрасывал зверолюдов, копытами ломая им кости. Реол, продолжая сражать врагов, скакал рядом, за ним Малорик, Анара и последние рыцари, оставшиеся в седле. Они проехали по огромным каменным ступеням, ведущим к главной башне. Предводитель зверолюдов уже поднялся на ноги, одна сторона его тела была обожжена и дымилась, кожа вздулась пузырями и почернела после удара молнии. Калар и его спутники проскакали мимо, направляясь к сводчатому входу в главную башню, копыта их коней громко стучали по каменным плитам. Резные тяжелые двери были разбиты, изнутри доносились крики и вопли. Огромный вестибюль был широким и просторным, Вдоль его стен были выстроены ряды старинных доспехов. Орды зверолюдов наполняли зал, упиваясь резнёй и разрушением. Пламя пожирало старинные гобелены, висевшие на стенах. Бесценные картины, изображавшие знаменитые 12 битв Жиля Лебретона, выткать которые на гобеленах заняло целое поколение, погибли в считанные секунды. Жар внутри башни был почти невыносимым. Огромная люстра с множеством свечей рухнула с высокого потолка громко гремя цепями и врезалась в пол, раздавив нескольких зверолюдов. Слышался грохот, когда старинные доспехи, которые носили древние владетели Гарамона, сбрасывали с пьедесталов. Калар увидел, как из боковой двери зверолюды вытащили одного слугу и стали рубить его на куски. Другого слугу ударили головой о стену, размозжив ему череп. Из боковых коридоров доносились звуки боя, Калар слышал вопли людей и рев зверолюдов, неистовствовавших в замке. Тела ратников и рыцарей валялись на каменных плитах пола. Рыцари промчались по залу, очищая путь от врага, истребляя зверолюдов мечом и копьем. В дальнем конце широкого коридора зверолюды примитивным тараном выбивали двери в зал для аудиенции, прилагая всю свою грубую силу. «За горомон и короля!» – воскликнул Калар. Костелян-Лютьер сидел на своем высоком троне, держа на коленях фамильный меч, вынутый из ножен. Правая рука его слабо сжимала рукоять легендарного оружия, левая держала сам клинок. Костелян не отрывал взгляд от двойных дверей главного входа в зал для аудиенции. Ратники подперли тяжелые двери толстыми деревянными балками, но с каждым ударом тарана створки все больше вдавливались. Таран бил в двери снова и снова, заставляя деревянные балки мучительно скрипеть. Для лютьера эти удары были погребальным звоном. Словно сам Мор стучался в его двери, явившись наконец, чтобы забрать его. Несколько последних верных рыцарей стояли у подножия трона, на котором сидел лютьер, держа в руках мечи, готовый закрыть собой сюзерена, как только двери будут выбиты. Ждать осталось уже недолго. Двери боковых коридоров тоже были заперты, и в них тоже ломились зверолюды, но лютьер был уверен, что главные двери будут выбиты раньше. Десятки пожилых придворных советников, дам и слуг, собрались в зале. Некоторые из них тихо плакали, другие молились владычице о спасении. С каждым ударом тарана они испуганно вздрагивали. Немногие неуклюже держали оружие в руках, более привычных к перьям или изысканным хрустальным бокалам. Леди Келлис сидела рядом с Костеляном. Ее лицо было бледным и похудевшим, хотя она не проявляла страха и сидела с гордо поднятой головой. Леди Элизабета Скарлемона стояла поблизости. Было видно, что она дрожит, а в ее больших прекрасных глазах блестели слезы. Пожалуйста, мой лорд, умолял старый гофмейстер Фолькер. Тайный ход хорошо замаскирован, и зверолюды никогда не найдут его. Туннель проходит глубоко под фундаментом замка. Вы сможете переждать в безопасном месте, пока осада не будет снята. Лютьер повернул слезящиеся глаза к старому придворному. «Однажды ты все-таки должен будешь показать мне все тайные ходы, которыми изрыто это место», – прохрипел Костелян. «Даю слово, мой лорд, но чтобы дожить до этого дня, вам нужно уйти отсюда скорее». «Я не уйду», – тихо сказал Ютьер. «Мой лорд, вы должны». «Я не буду прятаться от врагов, словно напуганный крестьянин», – с трудом произнес Костелян. «Это дом моих предков. Врагам не изгнать меня отсюда». И если владычица решила, что мое время в мире живых подошло к концу, я умру, защищаясь до последнего. Тогда я останусь с вами, мой лорд, сказал гофмейстер. Не будь дураком, Фолькар, прохрипел Лютьер. Ты никогда в жизни меч в руках не держал. Уходи. Я останусь, твердо заявил Фолькер. Его глаза яростно блеснули. Лютьер рассмеялся, и смех перешел в мучительный хриплый кашель. Взяв кубок с маленького столика, он отпил глоток похудшего лекарственного отвара. Вкус был воистину ужасным. Хотя здоровье Костеляна в последние месяцы продолжало неуклонно ухудшаться, несмотря на заботы лекаря, Лютьер продолжал пить этот отвар, чтобы не огорчать свою жену. «Мы одинаково упрямы», – сказал он, откашлившись и вытерев брызги крови с бледных губ. «Пара упрямых старых дураков». «Воистину так, мой лорд». Лютьер обратил взгляд на свою жену, но она заговорила, прежде чем он успел произнести хоть слово. «Мое место рядом с тобой», – заявила она, и по ее глазам было видно, что спорить бесполезно. «Я не оставлю тебя». Лютьер никогда не спорил с женой и не хотел начинать сейчас. Вздохнув, он повернулся к гофмейстеру. «Выведи остальных», – велел он. Фолькер поклонился и подошел к стене за троном. Двигаясь с напряженностью охотящегося журавля, гофмейстер нажал пальцем на маленький неприметный камень в стене, и камень со щелчком вдавился в стену. Подойдя к другому месту, Фолькер нажал на другой камень, раздался еще один щелчок, сопровождаемый скрежетом камни по камню. Панель в стене отодвинулась в сторону, за ней оказался темный туннель. Чтобы войти в него, человеку пришлось бы встать на четвереньки. Подозвав придворных, гофмейстер приказал первому из них лезть в туннель. «Ползи внутрь», — велел Фолькер. «После десяти шагов можно будет выпрямиться. Прощупывайте путь и продолжайте следовать по туннелю». «Скорее!» «Ты тоже», — сказал Лютьер, обращаясь к Элизабет. Она послушно кивнула, по ее прекрасному лицу текли слезы. Со страшным треском балки, подпирающие двери, не выдержали, и зверолюды ворвались в зал». Рыцари, защищавшие Костеляна, с криком бросились вперед, убивая первых тварей, прорвавшихся внутрь. «Вот и конец», – произнес Лютьер. Элизабет присела, придерживая руками свое длинное платье, и приготовилась вползти в туннель. Темнота в нем была непроглядной, полностью поглотив тех, кто уже был внутри. Элизабет предстояло лезть в туннель последний, и вход за ней будет закрыт наглухо. Эта мысль пугала ее. «Скорее, девушка!» – приказал гофмейстер. Собравшись с духом и прикусив губу, Элизабет полезла во тьму. Туфля придворного, который полз впереди, ударила ее по лицу, и девушка вскрикнула, в туннеле раздалось громкое эхо. Она слышала, как придворные, ползущие впереди, плачут в темноте, некоторые закричали в страхе. «За гарамон и короля!» Вдруг раздался боевой клич, и Элизабет остановилась. «Калар!» Воскликнула она, ее голос резким эхо разнесся в закрытом пространстве. Элизабет поползла назад. Несмотря на возражение гофмейстера, она вылезла из туннеля обратно в зал для аудиенций. «Колар!» – закричала она снова, вскочив на ноги и не обращая внимания на пыль и грязь, которыми перепачкалась в туннеле. Выругавшись, гофмейстер снова нажал на камень и вход в туннель закрылся. Реол возглавил атаку, его сияющий меч Дюриндиаль обрушился на череп зверолюда, разрубив его на кровавые осколки. Уцелевшие рыцари вслед за ним ворвались в зал. Калар увидел полдюжины рыцарей Гарамона, отбивавшихся от орды зверолюдов, их мечи были окровавлены. Молодой рыцарь ощутил моментальную вспышку ярости, увидев, что на троне отца сидит какой-то полумертвый старик, тощий как скелет. Лишь спустя мгновение Калар потрясенно осознал, что этот старик и есть его отец чувство глубокого горя охватило Калара. Мышцы его отца почти полностью высохли, кожа его была болезненно серой, глаза ввалились в глазницы. Лютьер не надел броню, у него явно не осталось сил носить доспехи, даже если бы они были подогнаны под его истощенное тело. Это, должно быть, тяжко ранило гордость Костеляна. Сердце Калара преисполнилось скорби. Леди Кэллис сидела рядом с Лютьером, а за ними стоял похожий на стервятника гофмейстер Фолькар. «Калар!» Вдруг раздался знакомый голос, и он увидел Элизабет, лицо ее было в слезах. Он выругался. Однако надежда и любовь, которую он увидел в ее глазах, наполнила его новой решимостью. С внезапной силой он вогнал клинок в спину зверолюда, только убившего одного из рыцарей. Меч вонзился между лопаток твари, и, подыхая, зверолюд издал мучительный человеческий крик боли. «Закрыть двери!» приказал Реол, спрыгнув с седла и ударом ноги отшвырнув зверолюда, бросившегося на него. Все больше рычащих монстров, топая копытами, бежали по коридору к залу, и Калар развернул коня к входу, прежде чем соскочить с седла. Мелькнуло нацеленное в него копье, но Калар даже не успел поднять щит. Клинок другого рыцаря отбил копье и ловким ударом перерубил глотку зверолюда. Тварь упала, захлебываясь кровавыми пузырями. Калар хотел поблагодарить рыцаря, но прикусил язык, когда увидел, кто спас его. «Не стоит благодарностей», — сказал Малорик, когда стало ясно, что Калар и не собирается благодарить. Несколько рыцарей подхватили поводья коней и отвели их в сторону. Реол стоял в дверях, в одиночку своим сияющим клинком сдерживая поток врага. Рыцарь Грааля отбивал атаки с мастерской легкостью, а ответными ударами убивал быстрее, чем глаз успевал моргнуть. За бесчисленной ордой твари по коридору шел дар, глаза повелителя зверолюдов сверкали яростью. Малорик и Калар бросились к дверям. «Закрывайте!» – приказал Риол, почувствовав секундный перерыв в атаке врага. Он быстро шагнул назад, и два молодых рыцаря захлопнули двери зала. Толстые балки, которые подпирали их раньше, были расколоты в щепки и бесполезны, и Калар стал лихорадочно оглядываться в поисках чего-то, чем можно забаррикадировать вход». Зверолюды бросались на двери с другой стороны, пытаясь выбить их, и колар навалился на тяжелой створки своим весом, его ноги в саботонах заскользили по залитым кровью плитам пола. «Помогите!» – закричал он, и еще несколько рыцарей навалились на двери. Другие срывали со стен зала длинные пики и алебарды и вставляли их в тяжелые железные скобы вместо засовов, но они казались слишком хрупкими против той силы, что било в двери снаружи. Раздался страшный удар, и рыцари отбросило от дверей. Зверолюды явно снова решили применить таран. «Отойти от дверей и приготовиться», – приказал Риол, его голос был спокойным и властным. «Владычица с нами». И будто его слова обладали волшебной силой, удары в двери вдруг прекратились. Рыцари с удивлением посмотрели друг на друга и отошли на несколько шагов, сжимая рукояти своего оружия. Напряжение в зале было мучительным. Калар воспользовался секундной передышкой, чтобы вытереть пот со лба. В зале наступила пугающая тишина, и Калар ожидал, что двери в любой момент будут разнесены в щепки. Рискнув оглянуться на возвышение у трона, он встретился взглядом с Элизабет. «Я люблю тебя», – произнесла Элизабет. Калар перевел взгляд на отца, который сейчас хмуро смотрел на Анару, медленно поднимавшуюся к нему по ступеням трона. С большим трудом костелян поднялся, используя древний меч рода Гарамон вместо костыля. Анара, поднявшись по ступеням, встала на возвышении перед костеляном. Он был похож на оживший скелет, одеяния висели на его истощенном теле, все неровности черепа были видны под кожей. Анара скорее почувствовала, чем увидела, что Калар смотрит на нее. «Кто это?» Спросила леди Кэллис, встав со своего кресла и очевидно почувствовав, что происходит что-то, чего она не понимает. Анара взглянула на нее, и леди Кэллис вдруг села обратно в кресло. «Это леди Анара», — объявил гофмейстер Фолькер, в его голосе явно звучало презрение. «Твоя? Твоя дочь?» — спросила Кэллис супруга. «У меня нет дочери», — прохрипел Костелян-Лютьер. Анара холодным взглядом смотрела на них, на ее лице не отражалось никаких эмоций. Все ее связи с Родом давно были разорваны. Таков был путь фрейлины-владычицы. Лютьер вдруг покачнулся, одна его нога подогнулась. Меч Рода Гарамон, выпав из его рук, с лязгом свалился на пол. Гофмейстер и леди Келис бросились поддержать лорда Гарамона, но они не успевали. Анара быстро шагнула вперед и поддержала Костеляна, прежде чем он упал. Хотя Лютьяр был гораздо выше ее, он очень исхудал, и Анара легко удержала его от падения. Оказавшись так близко, она увидела, насколько бледной и прозрачной стала его кожа. Увидела разорвавшиеся кровяные сосуды на его лице и усыпавшие кожу темные точки. Посмотрев в его пожелтевшие глаза, Анара увидела, насколько он близок к смерти. Было в его лице и что-то еще, некое скверно. Странная черная хворь, пожиравшая его изнутри, причину которой не мог узнать ни один лекарь. Лишь такие, как Анара, могли распознать истинную сущность болезни, ибо она была колдовской по природе, вызванной дьявольским искусством того, кто был обучен черной магии. Как только Анара пришла к этому выводу, ее взгляд остановился на маленьком столике рядом с троном Костеляна и на кубке с лекарством, который стоял на нем. Гофмейстер и леди Келлис осторожно помогли Лютьяру сесть обратно на трон, Элизабет с испуганным видом стояла поблизости. Анара подняла кубок к носу и принюхалась. С отвращением от прянов от запаха яда, который содержала жидкость, она отшвырнула кубок. Посуда с лязгом ударилась о пол, ее зловонное содержимое разлилось по каменным плитам. «Кто дал ему это?» – спросила Анара. Никто не обратил внимания на ее вопрос, все были слишком обеспокоены состоянием лорда Гарамона. «Что происходит?» — спросил Калар, подойдя к ней. Странная тишина за дверьми зала все еще продолжалась, будто враги внезапно растворились в воздухе. Но Анара знала, что это не так. Она чувствовала злую сущность Дара за дверьми, чувствовала, что враг собирается с силами. «Кто дал ему это питье?» — снова спросила Анара, на этот раз вложив в слова часть своей магической силы. Леди Келлис, заикаясь, словно через силу, ответила. «Это лекарство моего мужа. Он болен. Его лекарь. Это яд», – ледяным голосом произнесла Анара. Ее слова были встречены могильной тишиной. Леди Элизабет побледнела. На лице гофмейстера отразилась тревога. Холодный взгляд Калара вонзился в леди Келлис. «Сука!» – прорычал он, с яростью глядя на мачеху. Она ошеломленно уставилась на него. «Поцелала убийц ко мне». Отравляешь моего отца. Ради чего? Чтобы Бертелис стал правителем Гарамона? Келис лишь беззвучно открывала и закрывала рот. Анара, используя силу, данную ей владычицей, проверила разум супруги Костеляна, пытаясь найти признаки вины. «Зарублю тебя сейчас же, проклятая гадюка!» – произнес Калар, его глаза горели яростью. Покрытый кровью, с мечом в руках, он шагнул к мачехе. Леди Келис сжалась в ужасе. «Нет», – вдруг сказала Анара, – «это не она». Эти слова прорвались сквозь ярость Калара, и он в изумлении посмотрел на сестру. «О чем она говорит?» «Ведь все сходится». Она снова посмотрела на мачеху. Леди Келли сбросала на него убийственные взгляды. «Конечно, за всем этим стоит она?» «Или?» «Тогда кто?» – спросил он. «Ему очень хотелось убить кого-нибудь» и он искал цель для своей ярости. «Кто отравлял моего отца?» – спросил он более настойчиво. Взгляд Анары скользнул по Элизабет. Сердце Калара замерло. «Нет!» – прошептал он. Побледневшая Элизабет подошла и встала рядом с Каларом, цепляясь за него как ребенок. «Любимый, почему она так смотрит на меня?» – спросила она, в ее голосе звучал страх. Калар лишь покачал головой. «Это она», — сказала Анара, обвиняюще глядя на Элизабет. «Это безумие. Почему во имя владычицы его возлюбленная могла желать смерти его отцу?» «Нет, Анара ошибается». «Ты ошибаешься, сестра», — в отчаянии произнес Калар. «Нет», — сказала Анара, ее глаза сияли неземным светом. «Спроси ее сам, если хочешь». Элизабет плакала, слезы лились по ее лицу, она прижалась к Калару, не обращая внимания, что его доспехи заляпаны кровью. «Не верь ей!» Неистово заклинала его Элизабет, глядя умоляющими глазами, полными отчаяния. «Не верь ей!» Калар посмотрел в глаза женщины, которую любил, и за ее красотой увидел страшную правду. «Почему?» Прошептал он в ужасе. «Не верь ей!» рыдала Элизабет, но Калар отстранился от нее, и по его лицу потекли слезы. «Почему?» – спросил он снова. «Я сделала это ради нас», – воскликнула наконец Элизабет, заливаясь слезами, и попыталась подойти к нему. Он отшатнулся от нее, словно она была больна чумой, хотя у Калара разрывалось сердце от того, что он видел боль в ее глазах. «Она бы заставила его лишить тебя наследства» закричала Элизабет, указывая на леди Келлис. Запах ее духов был опьяняющим, вызывал смятение чувств, и Калар отошел еще дальше от нее. «Она убедила бы твоего отца, чтобы он отказался от тебя и лишил тебя наследства. Ты же знаешь, что я говорю правду. Он благосклонен только к Бертелису. А тебя он оставил бы нищим, без гроша. Мы остались бы ни с чем». Каллар потрясенно покачал головой в ужасе от того, что услышал. «Это ради нас!» – умоляла Элизабет. Калар отвернулся от нее, по его щекам текли слезы. «Калар!» – закричала Элизабет, устремившись к нему, но Фолькер схватил ее за руку. «Ты и так натворила достаточно, девка!» – в ярости прошипел гофмейстер. «Калар!» – рыдала Элизабет. «Я люблю тебя, Калар! Пожалуйста, прости меня!» Я делала лишь то, что было лучше ради нашего общего будущего. Калар. Весь его мир рушился. Калар, шатаясь, спустился к подножию возвышения и упал на колени. Меч выпал из его руки. Он сорвал с руки шелковый шарф Элизабет и бросил его на пол. Он едва услышал резкий звук пощечины. Леди Кэллис, шипя, как разъяренная кошка, бросилась на Элизабет. «Прекратите!» – приказала Анара, ее голос звенел силой. Зверь идет. Из коридора за дверьми все еще не слышалось ни звука, но сразу же после слов Анары стал слышен новый шум. Это был протяжный стонущий скрип, похожий на то, как скрипит дом холодным вечером или корпус корабля, качающегося на волнах. Волосы Калара встали дыбом, словно сам воздух был заряжен энергией. На языке он ощутил едкий вкус. Двери! Прошептал Малорик, и Калар, охваченный горем, оглянулся. Большие деревянные двери набухали и выгибались, из их поверхности вырастали древесные отростки, колыхавшиеся, словно слепые щупальца. Прорастали шипы, стекавшие древесным соком, и набухшие шишки на поверхности дверей начали сочиться липкой жидкостью, подобно крови, текущей на пол. Из дверей, словно оживших внезапной колдовской жизнью, стали расти ветви. Они тянулись вверх, упираясь в перемычки над дверным проемом и кроша камень. На ветвях распускались черные, дурно пахнущие почки, выпуская множество жирных мух, заполнивших воздух. Вырастали листья цвета гниющей растительности, но, едва успев появиться, сразу опадали на пол. Из нижней части дверей вырвались корни, ползущие по каменным плитам пола, проникавшие в трещины и прораставшие глубже в каменную кладку. Проникнув под камень, корни стали расшатывать плиты, поднимая их вверх, по полу, словно паутина, во всех направлениях побежали трещины. С треском двери разошлись. На пороге стоял Дар, его глаза сияли магическим светом. Остатки дверей были окончательно разломаны, и вслед за своим повелителем в зал хлынул поток зверолюдов. Рыцари бросились навстречу врагу. Калар увидел, что Малорик и Риол устремились в бой, их мечи зазвенели в воздухе. Какая ирония судьбы! Наследник Сангаса защищает лорда Гарамона, подумал Калар. Увидев, наконец, врага, на которого можно излить свою ярость и горе, Калар подхватил упавший клинок и бросился в битву. Размахивая мечом, он издавал бессвязный рев, даже не думая о своей защите, дикая ярость охватила его. Он сражался, словно один из берсерков с Ледяного Севера, изливая свой гнев на врага. Первому попавшемуся зверолюду он отрубил руку, не обратив внимания на удар молота по своей керасе, ударил мечом по голове другого зверолюда, отсек один рог и размозжил череп. Красный туман застилал глаза Калара, он рубил одного врага за другим в яростном безумии, не заботясь о своей безопасности. Он бросился в самую гущу боя, удары сыпались на него, но броня еще выдерживала, защищая рыцаря, и он продолжал убивать. Защитить лорда Гарамона «Назад!» – вдруг закричал кто-то, и Калар пришел в себя. Его отец был еще жив, и молодой рыцарь считал своим долгом защищать его до конца. Погибнуть бессмысленно было бы бесчестием, и Калар вдруг преисполнился решимости добиться того, чтобы отец мог гордиться им, хотя бы после того, как его сын погибнет. Тяжелый кулак врезался ему в висок, и Калар рухнул на пол. Оглушенный он все же увидел, как Дар шагает сквозь хаос боя, скакательные суставы на ногах придавали его походке странный вид. Вождь зверолюдов отбросил с дороги двух рыцарей ударом своего посоха, а еще одному всадил в горло кинжал для жертвоприношений. Калар закричал, увидев, как чудовище сделало первый шаг по ступеням на помост к лютьеру. Реол врезался в гущу врагов, прорубая путь обратно к дверям, чтобы задержать зверолюдов, пока остальные рыцари отступали к трону, чтобы защитить Костеляна. Рыцарь Грааля двигался с удивительным изяществом, тратя на каждый удар не больше энергии, чем было необходимо, чтобы убить врага. Подобрав с пола еще один меч, Реол стал биться двумя клинками, образовавшими вокруг него дугу смерти. Калар встал на ноги и, шатаясь, пошел к Дару. На пути рыцаря встал зверолюд, лицо твари являло собой ужасную маску в виде козлиной морды с человеческими чертами. Калар попытался убить его быстро, направив удар в шею, но зверолюд увернулся и взмахнул топором. Топор скользнул по щиту, заставив Калара отступить на шаг назад, еще дальше от чудовища, которое подбиралось по ступеням к его отцу. Двое рыцарей, защищавших костеляна, шагнули навстречу Дару. Предводитель зверолюдов проигнорировал их, не сводя яростного взгляда с лорда Гарамона, который смотрел на чудовище глазами, полными ужаса и отвращения. С трудом Лютьер еще раз встал на ноги, поддерживаемый гофмейстером, и поднял меч Гарамона. Было видно, что клинок дрожит в слабых руках. Леди Келлис спряталась за троном, куда ее затолкал гофмейстер. Два рыцаря бросились на Дара одновременно. С нечеловеческой скоростью вождь зверолюдов шагнул навстречу рыцарю справа, выпустив из рук свой посох, который остался стоять прямо, вцепившись корнями в ступени. Свободной рукой Дар перехватил руку рыцаря, державшую меч, смяв наруч и заставив его потерять равновесие. Молниеносно развернувшись, повелитель зверолюдов вонзил ритуальный кинжал в шею рыцаря, пробив латы и звенья кольчуги, из раны хлынула кровь. Все еще разворачиваясь, Дар швырнул убитого рыцаря в другого, оба бретонца рухнули на ступени. Калар едва избежал следующего удара топора зверолюда, но монстр, вложив в удар слишком много силы, потерял равновесие, и молодой рыцарь быстрым выпадом убил его. Анара, все еще стоявшая рядом с Кастеляном, казалась маленькой и хрупкой по сравнению с вождем зверолюдов, нависшим над ней. Она тихо шептала заклинание, и Дар зарычал на нее, оскалив зубы. Вдруг он взревел, и сила и ярость этого оглушительного рева заставили Анару отшатнуться. Дар простер к ней руку, вытянув длинные пальцы. Воздух помутнел перед его протянутой рукой, словно дымка на горизонте в жаркий день. Анара, будто пораженная мощным ударом, отлетела назад. Ударившись головой о тяжелый подлокотник трона, она без чувств упала на пол. Еще один рыцарь бросился на Дара, держа меч двуручной хваткой. Повелитель зверолюдов поднял свой посох и метнул его в бретонца. Посох ударил рыцаря в грудь, корни сразу же начали оплетать его тело. Поскользнувшись на гладких плитах, рыцарь тяжело рухнул, посох, словно пиявка, прилепился к его телу. Корни, жутко извиваясь, стали прорастать сквозь щели в доспехах рыцаря, пробиваясь сквозь звенья кольчуги и врастая в плоть. Рыцарь страшно вопил, его тело высыхало по мере того, как колдовской посох выпивал из него жизнь. Темные вены начали пульсировать на посохе, наполняясь кровью, высосанной из тела рыцаря. Все происходило слишком быстро. Калар бросился по ступеням к дару, крича в ярости. Вождь зверолюдов со сверхъестественной скоростью метнулся к рыцарю и тыльной стороной руки ударил по голове. Калар, тяжело рухнув, скатился по ступеням. Меч вонзился в спину дара, нанеся кровавую рану. Взревев от боли и ярости, чудовище ударило в ответ. Ритуальный кинжал вонзился в шлем атаковавшего рыцаря с такой силой, что пробил его, всадив 6 дюймов металла в мозг. Малорик, сморщившись в гримасе отвращения, атаковал Дара сбоку, но предводитель зверолюдов нанес ему мощный удар копытом в живот, так что на доспехах осталась вмятина, и наследник Сангаса отлетел в сторону, хватая ртом воздух. Сверкнул меч, нацеленный в Дара, и тот быстро шагнул назад, успев поймать оружие рукой. Кровь брызнула из-под длинных пальцев, похожих на паучьи лапы, когда Дар вывернул клинок и, державший оружие рыцарь, потеряв равновесие, споткнулся. Отпустив меч, зверь схватился обеими руками за шлем рыцаря и выкрутил его. Раздался тошнотворный треск, и рыцарь рухнул на пол, его голова была почти полностью свернута назад. Между Даром и Костеляном не осталось никого. Калар приподнялся на колено, в глазах все расплывалось. Шатаясь, молодой рыцарь встал и побрел назад к трону. Элизабет вырвалась из рук гофмейстера и отступила назад, наполовину ослепленной слезами. За спиной она ощутила холодный камень. Бежать было некуда. Слезы продолжали литься по ее лицу, она рыдала от страха и стыда. Ужас и отвращение, с которым смотрел на нее Калар, навсегда остались в ее памяти. Она ненавидела себя за то, что она сделала. Но почему Калар не понял, что она сделала это ради них? Это было нетрудно. Она отдала свою служанку Аннабель в штат слуг замка Гаромон, и крестьянская девчонка быстро включилась в ежедневные рутинные работы по замку. Элизабет понадобилось несколько месяцев, чтобы собраться с духом и найти ведьму, но, наконец, она решилась, и именно от ведьмы она получила этот яд. «Он действует медленно», – говорила ей старуха, – «и вызовет смерть, которая не возбудит подозрений». Она ошибалась. Каждый день Аннабель добавляла яд в лекарство Костеляна, хотя, конечно, служанка не знала, что именно она туда добавляет. Элизабет щедро платила ей, чтобы девчонка держала язык за зубами и не задавала лишних вопросов. Осознание того, что она совершила, тяжким гнетом легло на душу Элизабет. Хотя стыд и сомнения терзали ее, она преодолела их, сосредоточившись на том прекрасном будущем, которое ожидает их скаларом. Она научится жить с чувством вины. Лишь бы они были вместе и счастливы, и тогда все, что ей пришлось совершить, как бы ни было оно отвратительно, со временем забудется. Она так любила его. Едва осознавая, что она делает, Элизабет стала ощупывать каменную стену за троном, пытаясь найти тот камень, на который нажимал гофмейстер. Наконец, один из камней щелкнул, вдавившись в стену. Элизабет быстро нашла второй такой камень, и зияющий темный вход в тайный туннель снова открылся. Какой проклятый каприз судьбы заставил появиться здесь сестру Калара и разбить все мечты и надежды? И почему Калар не может понять, что все, что она сделала, было ради него? Оплакивая все то, что могло бы быть в ее жизни, а теперь навсегда потеряно для нее, Элизабет вползла в тесный туннель, спустившись во тьму. «Будь они все прокляты», – думала она, проливая слезы гнева, горя и разочарования. Пожилой гофмейстер лорда Гарамона встал впереди, защищая своего господина, и в его лице с ястребиными чертами не было страха. Безоружный стоял Фолькар перед зверем. Повелитель зверолюдов слегка присел, двигаясь, словно крадущийся волк, но даже так он возвышался над Фолькаром. «Шагните вправо, мой лорд», – произнес гофмейстер, не отрывая взгляда от зверя. Лютьер, сгорбленный и иссохший шаркающей походкой, шагнул вправо, как было сказано. Дар тоже шагнул вбок, отрезая возможный путь к отступлению. «Еще шаг!» – прошептал гофмейстер. И снова зверь повторил движение Костеляна. Теперь вождь зверолюдов оказался спиной к Калару, как, несомненно, и рассчитывал Фолькер. Калар старался подойти ближе настолько бесшумно, насколько позволяли ступени. Словно устав ждать, зверь бросился вперед и, схватив гофмейстера за плечо, отбросил старика в сторону. Фолькар ударился о колонну и рухнул на пол у ее основания. Калар с криком бросился вверх по ступеням, подняв меч, но зверь оказался быстрее. Повелитель зверолюдов шагнул вперед, его могучие ноги быстро преодолели оставшееся расстояние. С презрительной легкостью зверь ударом руки отбросил клинок лютьера. Древний меч Гарамона со звоном упал на каменный пол. Сжав одной рукой тощую шею лютьера, зверь поднял его в воздух. Отшвырнув со своего пути трон и едва не раздавив при этом леди Кэллис, повелитель зверолюдов прижал Костеляна к каменной стене. Калар закричал. Ноги старого лорда болтались в футе над полом, Лютьер слабо пытался отбиваться. Дар склонился к нему и зарычал, ужасная морда чудовища оказалась в дюйме от лица Костеляна. Вероятно, услышав или почувствовав, что сзади приближается Калар, вождь зверолюдов повернул голову и свирепо рыча поднял свободной рукой кинжал. Но Калар не остановился. Тогда зверь приставил острие кинжала к шее лорда Гарамона. В глазах Лютьера был виден страх, он с трудом глотнул, капля крови потекла по его шее. Калар застыл, пылая ненавистью. Леди Келли сплакала, лёжа на полу там, где упала, и слёзы лились по её лицу. «Мой муж!» – кричала она. Калар осторожно шагнул к зверю. Тот предупреждающе зашипел, сильнее надавив кинжалом на горло лютьера, и Калар замер. Он все же рискнул оглянуться на Анару с напухающим на виске фиолетовым синяком, который пыталась встать на ноги. Малорик тоже поднялся на ноги и пытался обойти зверя, крадучись, будто охотился за дичью. «Малорик!» – прошипел Калар. «Нет!» Не обратив внимания, Малорик поднялся по ступеням, не отрывая взгляда от вождя зверолюдов. Зверь зашипел на него, еще сильнее прижав кинжал к горлу Костеляна. Калар увидел, что кровь потекла еще больше. «Малорик!» – закричал Калар. Зверь, отвлеченный криком, на мгновение повернулся к нему. Этого только и ждал Малорик. Наследник Сангаса прыгнул вперед, его клинок вонзился глубоко в бок чудовища. Взревев от ярости и боли, зверь бросил лютьера. Костелян упал на пол, и Калар с криком бросился на зверя. Мощным ударом руки чудовище сломало меч Малорика, чье острие так и осталось торчать из тела зверя. Малорик отшатнулся, с ужасом глядя на свое сломанное оружие. Дар вырвал обломок меча из своего бока и с силой метнул его в Калара. Обломок попал рыцарю в правое плечо, пробив броню и вонзившись глубоко в плоть. От силы удара Калар упал, выронив меч. Зверь снова повернулся к лютьеру, пытавшемуся отползти, и яростно топая копытами подошел к нему. Лорд Гарамон закричал, когда зверь схватил его за ногу и подтащил к себе. Из раны в плече калара лилась кровь, пальцы правой руки онемели. Оглянувшись вокруг в поисках оружия, молодой рыцарь увидел древний меч Гарамона, лежавший на полу. Сбросив щит с левой руки, Калар поднял старинный клинок, держа его двуручной хваткой, заставив непослушные пальцы правой руки сомкнуться на рукояти. Зверь стоял над его отцом, наслаждаясь тем ужасом, который испытывал старый костелян. Вдруг повелитель зверолюдов обеими руками взялся за свою огромную голову, не выпуская из пальцев окровавленный кинжал. Калар услышал звук рвущейся кожи и на мгновение растерялся, не понимая, что делает чудовище. С растущим ужасом Калар увидел, что зверь снял с себя лицо. Словно змея, меняющая кожу, вождь зверолюдов сорвал с себя массу, покрытой швами гниющей плоти. Даже рога упали с его головы, и лишь когда эта груда сшитой кожи свалилась на пол, Калар, увидев кожаные завязки, понял, что зверь носил маску. Вождь зверолюдов моргнув, открыв свое настоящее лицо. Разум Калара содрогнулся, когда молодой рыцарь увидел пугающее человеческое лицо. Это было лицо дикаря, вымазанное грязью и засохшей кровью, лоб и щеки иссечены множеством шрамов, но это, несомненно, было лицо человека. И почему-то это казалось еще более ужасным. Синие человеческие глаза зверя, оглядевшись, снова обратили свой взгляд на лютьера. Густые спутанные волосы Дара свисали до пояса, на подбородке росла длинная борода. Если бы не звериные ноги с копытами и покрытое шерстью тело, это существо можно было бы принять за человека. Дар ощерился, обнажив сотни мелких и острых зубов, и образ был разрушен. «Чудовище!» – с ужасом и отвращением выдохнул лютья. «Что это?» – спросил Калар, никому не обращаясь, а его голос был преисполнен отвращением. «Это наш брат», – ответила Анара, прикоснувшись рукой к ушибленному виску. Калару показалось, что он сейчас сойдет с ума. «Наша мать родила его, а потом выбросилась из окна от позора», – продолжала Анара. Это существо следовало убить сразу после рождения. Вглядевшись в грязь и засохшую кровь, покрывавшую лицо зверя, в изрезавшие его страшные шрамы, Калар увидел, что на него смотрит его собственное лицо. Это было все равно, что смотреть в колдовское зеркало и видеть извращенное и искаженное отражение себя самого. Все стояли неподвижно, пораженные ужасом, услышав об истинной природе этого существа. Никто не мог отрицать семейное сходство. Зверь был потомком рода Гарамон. «Ваш род проклят!» – прошипел Малорик. Калар хотел убить его, но возразить на эти слова было нечего. Зверь зарычал на лютьера и движением при исполненном ненависти всадил кинжал в шею Костеляна. Калар закричал, но не мог ничего сделать, когда зазубренный клинок по самую рукоять вошел в шею отца. Зверь вырвал кинжал и, выпустив его из своих длинных пальцев, уронил на пол. Артериальная кровь фонтаном била из смертельной раны в шее лютьера. Калар с криком ярости и ужаса бросился вперед. Зверь поднял тело лютьера к своей груди, держа умирающего почти так же, как мать держит больного ребенка. Из глотки чудовища вырвался вопль страдания. Калар, Ослепленный скорбью и яростью, размахнулся фамильным мечом Гарамона, держа его двуручной хваткой. Зверь не пытался избежать удара, а лишь откинул голову назад, подставляя шею. В это мгновение с лица Дара исчезла вся ненависть, отвращение и ярость. Калар ударил мечом по шее Дара, клинок глубоко вонзился в плоти кости. Из страшной раны хлынули потоки крови, голова откинулась в сторону, держась только на коже и сухожилиях. Зверь рухнул на пол в лужу своей крови, смешивавшейся с кровью его отца. Калар опустился на колени, держа в руках голову отца. Жизнь быстро исчезала из глаз лютьера, но слабо шевеля губами, Костелян еще пытался говорить. «Мой сын!» – прошептал он, в его горле булькала кровь. «Я здесь, отец!» – ответил Калар. Слезы текли по его лицу. Глаза умирающего смотрели мимо Калара. Бертелис! произнес он, захлебываясь кровью. Боль пронзила сердце Калара, когда он понял, что отец звал не его. Даже умирая, отец отвергал его. Мучительные рыдания сотрясли тело Калара. Леди Келис с плачем бросилась к телу мужа. Бой еще продолжался. Риол, стоя в дверях, сдерживал поток зверолюдов, но Калар не обращал на них внимания. Молодой рыцарь не отрывал взгляда от мертвого лика отца. Эпилог. В свете потрескивавших факелов тени на грубо обтесанных каменных стенах двигались подобно пляшущим демоническим силуэтам. Это помещение было вырублено в скале под замком Гарамон столетия назад, еще до того, как была заложена сама крепость. В древности вожди бретонских племен собирались здесь для обсуждения вопросов особой важности, хотя сейчас лишь очень немногие помнили об этом. Столетиями это место пребывало безлюдным, заброшенным и забытым, о самом его существовании знали лишь наследственные гофмейстеры замка Горомон, и попасть туда можно было лишь по тайным коридорам, о которых было известно немногим. Более пяти поколений никто не пользовался этим местом. А теперь здесь собрались семь человек в плащах с капюшонами, вздрагивая от ледяной сырости древних камней, окружавших их. Эти семеро сидели на грубо вытесанных каменных тронах, врезанных в стены. «Рот Гарамона осквернен», — сказал один из них. Из-под капюшона виднелся лишь его подбородок. «И сейчас здесь правит тот, чья кровь проклята». Среди собравших послышался шепот согласия. «Танбург потерпел неудачу. Время хитрости прошло. Мы должны стереть пятно скверны с имени Гарамона». «Ты хочешь, чтобы мы действовали против лорда, которому присягнули на верность?» Сказал другой человек в капюшоне, его голос был низким и сильным. Голос рыцаря. «И нарушили нашу присягу?» «Мы поклялись защищать род Гарамона», — возразил первый говоривший. «Я видел проклятого зверя, и это чудовище, которое не должно было существовать, являлось родным братом нашего нового лорда», — яростно произнес он. «Наш долг очевиден. Во имя Владычицы мы обязаны уничтожить эту скверну ради чести рода Гарамона. Оно должно было умереть сразу после рождения», — добавил он, говоря уже больше для себя самого и вспоминая. «Если бы у Лютьера тогда хватило твердости прикончить чудовище, кто мог предугадать, что оно выживет?» Он мысленно выругал себя за то, что не убедился тогда в смерти ужасной твари. «А что потом?» – спросил еще один из собравшихся. «Разве младший сын лорда Лютьера не несет это проклятие в своей крови?» «Осквернена не кровь Лютьера», – возразил первый. «Его первая жена принесла это проклятие в рот Гарамона. Бертелис не запятнан ее нечистотой». Несколько человек поднялись со своих мест, яростно заспорив. Другие стали им возражать, И безумное эхо гневных голосов пугающе разносилось в закрытом пространстве. Первый говоривший поднял руку, требуя тишины. «Хватит!» – приказал он яростным голосом, исполненным власти. Шум спора умолк, и люди в капюшонах снова заняли свои места. Он откинул капюшон и сурово оглядел собравшихся, заставив умолкнуть последний ропот. «Это наш долг!» заявил Фолькер, гофмейстер замка Гарамон. «Как бы ни было это тяжко, мы знаем, что должны сделать. Ради чести Гарамона и во имя владычицы мы должны уничтожить скверну». Гофмейстер яростным взором обвел каждого из собравшихся. «Лорд Калар должен умереть».